Глава двенадцатая. Пятьдесят тысяч для гетто оказались слишком большой суммой, поэтому Юми позвонил буквально через два часа, спросив, сможем ли мы встретиться вечером. Я ответил, что да, и дал название кафе прямо рядом с чертой, где начинались клановые кварталы. Он на минутку отвлекся и сказал, что всеми они будут там. Кто звонил? Ори, увидев, что я опустил руку с телефоном, подошла ближе. Знакомый один назначил встречу. Я пожал плечами. Так что после школы вы с Рейкой можете заняться своими делами. Уверен, тебе не нужна защита, поинтересовалась вторая девушка, тоже услышав лишь последнюю часть разговора. Уверен. Они переглянулись, но спорить не стали. Так что я вечером был дома один и спокойно заказал машину для поездки на встречу. Сидевшие внутри парни в ветхой одежде и с угрюмым видом разительно отличались от других посетителей. Я думаю, если бы не мой предварительный звонок, их бы вообще за порог заведения для приличных людей не пустили. А так я вошёл, надвинул капюшон поглубже на лицо, так чтобы было видно лишь подбородок, и бросив деньги на стойку, попросил провести только нас двоих в отдельную кабинку. А для Юми заказать ужин здесь в зале, что было сделано моментально. Он попытался было спорить, но его спутник, шестнадцатилетний крепыш с шрамом на виске, лишь посмотрел на него, и тот сразу замолчал. Когда мы оказались вдвоём в небольшом помещении, Верзило настороженно посмотрел на меня. Выбирай на свой вкус. Я показал рукой на меню. Буду то же, что и ты, независимо ответил тот, и я, пожав плечами, сделал заказ. Когда его принесли, мы стали есть, а он еще и запивать принесенным саке, но нечистил. — О чем ты хотел со мной поговорить? — наконец он откинулся от столика, сыто рыгнув. Я достал кошелек, вытащив оттуда деньги и, отсчитав пятьдесят тысяч, положил на столик. Гора к ним не притронулся, но они его явно заинтересовали. — Сколько у тебя людей? — поинтересовался я. — Не у меня, у банды, — осторожно ответил он. — Ну, шесть сотен наберем. Я просил Юми свести меня с тем, кто может думать головой. Я внимательно посмотрел на него. — Но есть и еще кое-что. Этот человек не должен быть болтлив. — Это прекрасный известный чел, — хмыкнул тот. — Не ты первый, не ты последний нанимаешь нас для грязной работы. Говори прямо, что нужно. — Давай лучше начнем с того... "Но что ты готов, чтобы вылезти из того болота, в котором ты обитаешь сейчас?" поинтересовался я. "Ты предлагаешь вступление в клан?" удивился он. "Но на каких условиях?" "Я планирую начать небольшую компанию, которая принесёт мне много денег, и я буду готов поделиться с тем, кто как раз думает головой и не болтлив". От парня исходила аура настороженности и жадности. Целый коктейль нужных мне чувств. «Ты можешь быть более конкретным?» Уже начав сердиться, спросил он. «Мне нужно сначала понять, насколько я могу с тобой взаимодействовать, насколько ты будешь правильно исполнять приказы». Я внимательно смотрел на него, стараясь уловить все, что тот испытывал. Он развел руки, пожав плечами. «Чел, тоже я могу сказать и о тебе. Приходит неизвестный хрен». который, видимо, трахает знакомую Юми, по которой он сохнет со смерти брата, швыряет деньгами, предлагает тёмную работу. Мне тоже нужно понять, насколько безопасно работать с тобой. Ты ведь даже лица своего не показываешь. Деньги деньгами, но своя жизнь дороже. "Мыслишь ты правильно", хмыкнул я. "Поэтому давай попробуем. Отбери десяток лично преданных тебе людей, дай им денег, вооружь их и жди моего сигнала". — Ха-ха-ха-ха! — рассмеялся тот. — Ты такой простой! Где я денег на все это интересно возьму? Здесь я поднял за ручки сумку и поставил ее на стол, потянув за молнию. Лицо парня, который увидел пачки денег, вытянулось, он сглотнул. — Надеюсь, ты ведь понимаешь, что, взяв их, не сможешь исчезнуть. Поинтересовался я, когда он протянул руку, чтобы дотронуться до денег. — Я тебя найду. И твоя смерть будет очень долгой. Он ещё раз сглотнул. Я это понимаю. Ведь мне придётся уделить часть денег в банду, и ночка мне возникнет слишком много вопросов, ответил он. Купи телефон. Номер мне передашь через Юми, сказал я, а голос мой приобрёл стальные нотки. И меньше его вмешивая в это всё. Пусть будет на подхвате не более. Хорошо, кивнул он. И гора Я поднялся с места. Если твою голову будут все же посещать мысли кинуть меня, пока мы не начали работать, подумай, что я могу сделать и кого нанять, если спокойно отдаю сейчас незнакомому мне человеку миллион иен. Судя по эмоциям, его такие мысли явно посещали, поэтому он лишь кивнул. Я подумаю. В следующую пятницу жду твоего звонка с подтверждением того, что вы готовы. Бросил я напоследок и вышел из кабинки. Заплатив за наш ужин и еду Юми, я вышел на улицу и подумал, что начинающиеся дела требуют скрытности, а потому пора обзаводиться транспортом, который позволит сбрасывать с хвоста тех, кто продолжал за мной следить. Вот и сейчас машина с двумя членами клана Токугава стояла недалеко от кафе. Не стал откладывать дела в долгий ящик. Я вызвал такси и поехал в магазин, где продавались мотоциклы. Купив себе новое средство передвижения, весьма убогое с виду, а также полностью чёрную мотоциклетную экипировку. Не забудьте, господин, у вас есть 10 дней до регистрации транспортного средства в полиции. Широкой улыбкой напомнил мне владелец Конечно, уважаемый, конечно. Собрал я выкатывая мотоцикл со двора, ещё бы я стал это делать, если даже прав у меня не было. В баке мотоцикла имелось пара литров бензина, так что доехать до заправки мне должно было хватить. Фыркнув выхлопными газами, он завёлся, и на меня накатил приступ ностальгии. У меня был спидер когда-то очень давно, так что, надев шлем, я помахал рукой преследователям в знакомой машине. И затем, пригнувшись к рулю, стартовал так быстро, что почувствовал запах жжёной резины. Им, открыв рты, оставалось лишь смотреть, как я исчезаю в потоке машин, быстро проезжая пустые пространства, куда сможет втиснуться лишь двухколёсный железный конь. Его я, закончив свои дела, припарковал за воротами дома, зайдя внутрь затянутой в экипировку. Это что? Ори потыкала пальчиком в шлем, который я снял, войдя внутрь дома. «Шлем», — лаконично ответил я. «Ты купил мотоцикл?» — поняла она. «А права у тебя на его вождение есть?» «Купил и купил», — не стал я вдаваться в тонкости своей сделки. «Видел рейку?» «Угу», — смутилась почему-то Ори. «В твоей спальне спит?» «Да», — удивился я, — и чтоб служил тому причиной. «Я не хочу показываться на людях», — ответил мне голос из коридора, И я увидел хмурую, невыспавшуюся демушку. Она прошла до стола и, повернувшись, показала мне руки и шею, на которых красовались следы от ремня. "Ты можешь жить здесь", спокойно сказал я. "Пока меня охраняешь". Она удивлённо на меня посмотрела. "Ты серьёзно? Более чем. И ты даже не возьмёшь с меня деньги?" допытывался она. "Как-то на тебя это не похоже". "Не деньги, но будешь выполнять часть обязанностей: аварии. готовка, стирка, уборка", ответил я. Это и будет плата за проживание, чтобы я готовила, убирала, как какая-то жена. А она явно хотела сказать другое слово, но, посмотрев на Ури, передумала. Я не заставляю тебя здесь жить, а даю возможность решать тебе. Хорошо, я подумаю. Смутилась она и стала ковыряться палочками в ужине. Кстати, почему ты с нами говоришь на отличном японском? поинтересовалась Ури. А она людях так сильно коверкаешь слова, что уши сворачиваются. «Ты догадайся», — скептически поинтересовался у нее я. «Учитывая, что я для всех гайдзин, не знающий языка». «А-а-а-а!» — она улыбнулась. «Я уже весь мозг сломала, а ты просто хитрый». «Как там, кстати, дела с кланом у тебя? Ты Кугава разобрался с проблемой?» Лицо девушки перекосило от гнева. «Можно сказать, да», — ответила она. «Мне заблокировали все счета, допуски, так что радуйся, я теперь на полном твоем содержании». поскольку хоть и совершеннолетняя, но учусь в школе, и до ее окончания не могу полноценно работать. — Меня полностью устраивает твоя готовка, — ответил я. Она хмыкнула и вспомнила. — Кстати, я для Юми сняла комнату в социальном жилье клановой зоны. Халупа, конечно, еще та, но зато подальше от гетто. И он согласился переехать, еще пока не спрашивала, — призналась она. — Завтра мы встречаемся, обрадую его. Ты, кстати, в курсе, что он в тебя влюблён и ревнует ко мне? Поинтересовался я у девушки. Угу. Разговор становился интересным. Он вздыл и сел, ико, кладя подбородок на руки и смотря на Оре. Лицо той стало заливаться краской. Реми, какие же ты гадости говоришь? Несильно искренне попыталась возмутиться она. Значит, знаешь, констатировал я. Смотри, как твоя гиперзабота не стала проблемой. Он тебя вовсе не как свою сестру или мать воспринимает». Кровь со щек перешла на лоб и уши. Закрывшись ладонями, Ори бросилась из кухни куда-то в сторону ванной. Оттуда раздался шум воды. «Ты просто образец такта и понимания, Рэми», — повернулась ко мне Рейка. «Подумала», — огрызнулся я. «Я не умею готовить», — призналась она. «Будешь мыть посуду, стирать и убирать», — я пожал плечами. Договоришься с Ори, как она придёт в себя. Где я спать буду? После той ночи на диване я купил второй футон. Так что клади в любое место, кроме моей комнаты. Я пожал плечами. Постельное бельё в шкафу. Она покачала головой. Откуда ты знал, что я соглашусь? Я ведь ещё даже сама не приняла решения. Я подумал об этом, когда первый раз увидел твои шрамы, ответил я. Дальше уже твой выбор. Моё дело дать человеку шанс. Пойду, поговорю с Ори. Она поднялась с места. Попробую побыть девочкой и подружкой. Ну-ну, скептически проводил я её взглядом. В школе, кроме отработки навыков противостояния различным стихиям, на уроках ничего нового не было. Так что моя фамилия опять заняла первое место в табеле успеваемости и бесила многих, как мне рассказывали. Новых стычек со мной пока не было, хотя количество дуэлей кругом только увеличивалось. Очень многие ходили с синяками, даже девочки, отказываясь их сводить к медикам, показывая тем самым остальным, насколько они сильны и смелы. Пару раз вызывали и Рейку Сори, которые весьма успешно навешивали другим девушкам звёздюлей. Причём у Рис с каждым разом всё лучше, поскольку в её стиле стало чувствоваться влияние Рейки. И хоть стихии у них были разные, подход к медитации и развитию недоступных, например, мне меридианов был общим. А вечерами, уставшая от меня рейка отрывалась на уре, учая юдраться, а там в ответ заставляла её заниматься грязной работой. Так мы и жили, пока вечером не раздался звонок с неизвестного номера. Слушай, всё готово. Услышал я знакомые нотки голоса Гора. Встречаемся с тобой завтра на том же месте. «Я буду», — ответил он и отбился. Два взгляда перевелись на меня. Любовница звонила, не моргнув глазом, соврал я. «Я решил, что я права, и мне и правда пора начинать вести половую жизнь под грамотным руководством опытной гейши». Челюсть Рейки отвисла, а Ори стал наоборот злиться и сжимать кулаки. Она подскочила с пола и снова умчалась в ванную. Вторая девушка крайне неодобрительно посмотрела на меня и отправилась ее. успокаивать